Ну что ж, таков моё дело. Мне достаётся только бытовая ирония, и я должен на неё отвечать соответственно. Ёлка, тогда -то под влиянием мамы вообще привыкла смотреть на отца как на домашнего шута. Таким я и предстаю. Добрый вечер, дамы. Пришёл ваш домашний шут. Чем еще у вас позабавить? Не угодно ли папе повисеть на люстре? «Пады проблем, медан? Только прошу не раскачивать тело, он никогда не унизится до сцен ревности, это исключено. Никогда не спрошу о лирических героях, хотя любопытно, кто же так сильно поражает поэтическое воображение». Может быть, один из этих новомодных советских хементгуэев, в компании которых она в последнее время поладилась появляться, у них у всех усики под носом и за плечами какая-нибудь испания, вроде халхингола, у них ордена красного знамени привинчены к пиджакам оxfordского стиля. У них машины и квартиры в новых тяжелокаменных домах. Молодые сильно выпивающие путешественники в первые же дни войны они облачились в пилотские коженки и стали появляться в писательском клубе с солдатскими вещмешками. Что же это, если не ущерб вкуса, дорогая комсомолочка декаденточка, тогда ты посвящаешь? стих неким прозрачным инициалом и пишешь там он опять улетел сделав крылья подобие мородины у скользающей тенью в холодных пустых облаках на собрании профессорского преподавательского состава в институте представитель наркомата здравоохранения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 И Китай-Городского даже объявили зачинателем патриотической инициативы. Институтские доброжелатели говорили о нем, «Савва продемонстрировал истинный патриотизм». Вот вам пример ни единого высокопарного слова, даже легкой иронии. И вот вам, пожалуйста, истинная русская интеллигенция. Все чаще и чаще слышались... В обществе сугубо не марксистские, не революционные, давно еще почти ругательные слова отчизна, наша держава. И вот вам докатились до чего русская интеллигенция. Савва и сам не понимал, что его побудило тогда объявить это свое решение, о котором он и не подозревал за минуту до того, как полез на трибуну.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 взметавшие к небу клохи мёрзлой земли и куски деревьев, между стволов парка ползли отходящие в тыл с перевернутыми в сторону противника башнями танки. Один танк шел со шлейфом дыма и пробегающими по броне бесценятыми огня. Он уперся в большое дерево и встал. Два танкиста. Торопливо выскочили из башни. Третий успел вывалиться лишь наполовину, упал на бок, словно огромная черная кукла. В следующее мгновение взорвался бензобак.